Глава 57. Тысячи мерцающих свечей. Джош подтолкнул свон, ты в порядке? Да, она подняла свою изуродованную голову от складок пальто. Я еще не умерла. «Просто проверяю. Ты весь день такая тихая». «Я думала. О, -о, о Он смотрел, как убийца, бежит по дороге, затем останавливается и лает, чтобы они его догоняли. Мул шел с хорошей скоростью, и Джош держал поводья свободно. Расти с трудом тащился рядом с повозкой, почти весь скрывшийся под своей ковбойской шляпой и тяжелым пальто. Фургон с надписью «Странствующее шоу» поскрипывал, дорога с плотным лесом, облака, казалось, висели прямо над вершинами деревьев, и ветер почти затих. Милосердный и редкий случай. Джош знал, что погода непредсказуема, может измениться в момент, то снежный буран, то гроза, а на следующий день спокойные облака могут завиться в торнадо. В течение следующих двух дней они не видели никого живого, Они натолкнулись на сломанный мост и вынуждены были поехать в объезд, сделав крюк в несколько миль, чтобы вернуться к главной дороге. Немного дальше эта дорога была перекрыта упавшим деревом, и снова нужно было искать объезд. Но сегодня они примерно три мили назад проехали мимо дерева, на стволе которого было написано «На Мэрис Рест», и Джош вздохнул свободнее. По крайней мере, они двигались... Правильном направлении, и Мэрис Рест не должен быть далеко. Интересно, а если я тебя спрошу, о чем ты думаешь? Поддел Джош? Она пожала худенькими плечами под пальто и не ответила. Дерево, сказал он, ведь об этом, да? Да. Яблоневый цвет, распустившийся среди снегов и пней, продолжал преследовать ее в мыслях. Жизнь среди смерти. Я об этом много думала. Я не знаю, как ты это... Но он покачал головой. В мире изменились правила, подумал он. Теперь всем правят тайны. Он слушал, как поскрипывают оси и грустит снег под копытами мула, а потом заставил себя спросить. На что похоже было это чувство? Я не знаю. И опять пожало плечами. Знаешь, тебе не нужно этого стесняться. Ты так хорошо все это сделала, и я хотел знать, как это чувствовалось, на что похоже, она молчала: Впереди в 15 ярдах несколько раз, пролаял убийца. Свон поняла этот лай как знак, что путь свободен. Это было чувство, как будто я была как фонтан, ответила она, а дерево пило, впитывала. Было чувство, как будто я еще и огонь, и на какое-то мгновение она подняла свое деформированное лицо к тяжелому небу. Я подумала, что могу взглянуть и вспомнить, как это, на что похоже, видеть звезды, путь в темноте, как обещание. Вот на что было это чувство похоже. Джордж знал, что то, что испытывала Свон, было гораздо глубже его ощущений, но он мог проникнуть в то, что она хотела сказать о звездах. Он не видал их семь лет. Ночами была просто безбрежная темнота, как будто даже на небесах лампочки перегорели. «Был ли прав мистер Мауди?» — спросила Свон. «Прав. Насчет чего?» «Он сказал, что если я смогу разбудить одно дерево, я смогу сделать так, что поля и сады снова пойдут в рост. Он сказал, у меня внутри сила жизни» он был прав?» Джош не ответил. Он припомнил кое-что еще, что сказал Слай Моуди. «Мистер, это свон может снова пробудить все на земле». «У меня всегда хорошо росли деревья и цветы», продолжала свон. «Когда я хотела помочь больному растению, я руками расчищала грязь, и сухие листья опадали, а зеленые росли гораздо лучше, чем до этого. Но я никогда раньше не пыталась исцелять деревья». Я имею в виду, одно дело вырастить садик, но деревья сами о себе заботятся. Она повернула голову так, чтобы увидеть Жоша. А что, если бы я снова смогла вырастить сады и хлеб? Что, если мистер Моуди был прав, и во мне есть что-то, что могло бы пробудить это, не заставить расти? — Я не знаю, — сказал Жош. — Я полагаю, что это сделает тебя очень популярной но, как я и говорил, одно дерево — это не сад. Он продвигался неудобно на жесткой доске. Разговоры об этом заставляли его нервничать. «Сохраните дитя», — вспомнил он. Если свон действительно может высекать жизнь из мертвой земли, то не могла ли эта сила, вызывающая трепет и благоговение, быть причиной приказа Поу-Поу? Убийца снова залаял на некотором расстоянии. Свон напряглась, Звук был другим, более высоким и быстрым. В этом лае было предупреждение. «Останови повозку», — сказала она. «Эй, останови повозку». Сила, прозвучавшая в ее голосе, заставила Джоша натянуть поводья мула. Расти остановился тоже, нижняя часть его лица была закрыта шерстяным шарфом, надетым под ковбойской шляпой. «Эй, зачем мы остановились?» Свон слушала лая убийцы. Звук доносился из-за поворота дороги впереди. Мул, шевелясь по стромках, поднял голову, втянул носом воздух и издал глубокий, рокочущий звук. Еще одно предупреждение, подумала Свон, молчуя опасность, которую уже заметил убийца. Она наклонила голову, чтобы видеть дорогу. Все выглядело нормально, но в оставшемся глазу наплывом появилось и исчезло какое-то видение. И она знала, что представление о нем скоро исчезнет. «Что это?» — спросил Джош. «Я не знаю. Во всяком случае, убийце это не нравится». «Может быть, город как раз за поворотом?» — сказал Расти. «Я рвану вперед и узнаю». Засунув руки в карманы пальто, он пошел вперед к повороту дороги. Убийца все еще неистово лаял. «Расти, подожди!» — позвала Свон но ее голос был так искажен, что он ее не понял, и продолжал идти быстрым шагом. Джош понял, что у Расти нет ружья, и при этом неизвестно, что там за поворотом. «Расти!» — крикнул он, но тот уже свернул за поворот. «О, дерьмо!» — он отстегнул клапан повозки, потом открыл обувную коробку с пистолетом калибра 9 мм и торопливо зарядил его, Он слышал лай убийцы, разносящийся по лесу, и знал, что Расти через секунду узнает, что там видел убийца. За поворотом Расти не увидел ничего, кроме продолжения дороги и леса. Убийца стоял посреди дороги примерно в 30 футах и отчаянно лаял на что-то справа. Шкура терьера ощетинилась. «На какую чертовщину ты напоролся?» — спросил Расти, и убийца подбежал к его ногам, почти сбив его, — «Собачий дурень!» Он наклонился, чтобы поднять терьера, и в этот момент почувствовал запах, резкий, грубый запах. Он узнал его. Горячий след дикого животного. Последовал рвущий нервы виск почти у него в ушах, и что-то серое метнулось от края леса. Он не видел, что это было, но стремительно поднес руку к лицу, чтобы защитить глаза». Животное бросилось ему на плечо и через мгновение Расти почувствовал себя запутавшимся в живых проводах и колючках. Он отшатнулся назад, пытаясь закричать, но легким не хватало воздуха. Шляпа его, забрызганная кровью, отлетела, а он опустился на колени. Он с изумлением увидел то, что его ударило. В шести футах в стороне С выгнутой спиной припала к земле рысь, размером почти с Она вытянула когти, как изогнутые кинжалы, но что почти лишило его рассудка, так это то, что у чудовища было две головы. Пока одна зеленоглазая морда визжа издавала звук, подобный вводимой по стеклу бритвы, вторая обнажила клыки и свистела, как работающий радиатор. Расти попытался медленно отползти, но тело ему не повиновалось. С его правой рукой что-то случилось, и кровь потоком текла по правой стороне лица. Кровотечение, подумал он. – У меня сильное кровотечение! О, Боже! Я… Рысь двинулась на него. Как раскручивающаяся пружина, ее когти и двойной набор клыков были готовы разорвать его на куски. Но в воздухе она была атакована, и убийца почти оторвал чудовищу одно ухо. Они приземлились, в ярости схватившись когтями и визжа, от них во все стороны летели шерсть и кровь. Но через мгновение битва закончилась когда громадная рысь опрокинула убийцу на спину, и одна из ее пастей, полная клыков, разорвала терьеру горло. Расти попытался встать на ноги, зашатался и упал снова. Рысь повернулась к нему. Один набор клыков защелкал над ним, в то время как другая голова принюхивалась к воздуху. Расти поднял воздух обутую ногу, чтобы поддать чудовищу, когда оно нападет. Рысь присела на задние ноги. «Вперёд!» — подумал Расти. «Попробуй-ка ты, двухголовая тварь!» Он услышал крак, щелчок пистолета, и примерно в шести футах за рысью посыпался снег. Чудовище закрутилось, и Расти увидел, что к нему бежит Джош. Джош остановился, прицелился и снова выстрелил. Пуля опять прошла мимо, и теперь рысь крутилась то в одну. То в другую сторону, как будто две ее головы не могли договориться, в какую сторону двигаться. Головы огрызались друг на друга, отталкиваясь около шеи. Джош стал поустойчивее, прицелился одним глазом и спустил крючок. Пуля попала в рысь, и одна голова взвизгнула, в то время как вторая зарычала на Джоша, защищаясь. Он снова выстрелил и промахнулся, но следующими двумя выстрелами попал. Чудовище задрожало, дернулось в сторону леса, повернулось и снова метнулось к Расти. Глаза одной головы закатились так, что были видны белки, но другая все еще была живой, а ее клыки обнажены, чтобы вцепиться в горло Расти. Пока чудовище приближалось, он услышал собственный крик, но менее чем в трех футах от него рысь зашаталась, и ее ноги подломились. Она упала на дорогу, а ее живая голова хватала воздух. Расти заковылял от нее прочь, но затем по его телу прокатилась волна ужасной слабости. Пока Джош бежал к нему, он лег прямо там, где находился. Став на колени возле Расти, Джош увидел, что вся правая сторона лица у него разорвана, от волосы до челюсти, а весь правый рукав до плеча был искромсен. «Я сыграл в ящик, Джош». Расти со слабой улыбкой объявил. «Наверняка ведь правда». «Держись!» Джордж засунул пистолет и стал поднимать Расти с земли, подхватывая его и перекидывая через плечо. Свон тоже приближалась, стараясь бежать, но теряла равновесие от тяжести собственной головы. В стороне в нескольких футах со звуком стального капкана захлопнулись челюсти мутантной рыси, Тело ее содрогнулось, глаза закатились, как страшный зеленоватый мрамор. Джош прошел мимо рыси и подошел к убийце. Розовый язык терьера высунулся из окровавленного рта, чтобы лизнуть Джошу ботинок. — Что случилось? — обеспокоенно спросила Свон. — Что это? Убийца, когда услышал голос Свон, попытался подняться на лапы, но тело его не слушалось. Голова его безвольно висела. И когда убийца свалился около него, Джош увидел, что глаза у него почти остекленели. «Джош!» — позвала Свон. Она держала руки перед собой, потому что едва различала, куда идет. «Скажи мне что-нибудь, черт побери!» Убийца вздохнул еще раз и сдох. Джош шагнул и встал между Свон и собакой. «Расти, ранили!» — сказал он. «Это была рысь. Нам нужно доставить его в город и поскорее». Он схватил ее за руку и потащил за собой, прежде чем она смогла увидеть мертвого терьера. Джош мягко уложил Расти в задней части повозки и прикрыл его красным одеялом. Расти дрожал и был в полубессознательном состоянии. Джош велел Свон оставаться с ним, а потом пошел вперед и взял мула за поводья. «Ну, пошел!» — крикнул он. Старая лошадь, удивленная то ли командой, то ли непривычной горячностью подгоняющего с фырканьем, выпустила пар через ноздри и быстро побежала вперед, таща повозку с новой силой. Свон открыла клапан повозки. «А что с убийцей? Мы не можем бросить его просто так». Он все еще не мог набраться сил сказать ей, что терьер мертв. «Не беспокойся», — сказал он. «Он найдет дорогу». Он похлопал вожами по крупу мола. «Живей давай, шагай, мой мальчик». Повозка проехала через поворот, колеса прокатились мимо убийцы, и копыта мула стали отбрасывать снег, когда лошадь побежала к Мэрис Прест.